Непрощённое воскресенье. Михалыч был бомжом. Да, в прямом смысле этого слова, без определённого места жительства. Зимой он ютился на пустующих дачах, благо они начинались сразу на окраине города. Иногда спал рядом с теплотрассой, а летом обустраивался в лесу. Там в паре километров от города были заброшенные дома. В своё время рабочие там построили временки. Недалеко был песчаный карьер. Когда песок закончился, карьеру оставили, а с ним и времянки никому не нужные стали. Так и курсировалась с места на место, борясь за эту жизнь. Выйдя на пенсию, Зинаида Петровна передохнула полгодика и поняла, что дома сидеть не в моготу. Ей требовался коллектив, размах, нужно было кем-то командовать, знания свои применять, так сказать, на практике. Всю жизнь она отработала поварихой, вставала рано, кормила людей в заводской столовой. Ближе к её пенсии завод почти прекратил своё существование. Столовая стала не нужна, как и рабочие. На пару лет перевели её вахтёром, охранять вход на ещё не определившийся с новым статусом завод. Пока вахту свою несла, научилась вязать от безделья. Совсем не по её характеру была эта новая работа. Поварам и людям польза, и дом всегда полная чаша. То мясо прихватишь, то молочку принесёшь. Работы в столовой Зинаида Петровна продукты почти не покупала. Умудрялась и начальству вкусно приготовить, и людям подать согласно меню, и мужа с дочерью прокормить. Вот только муж у неё оказался неблагодарный. Ушёл в один день. 30 лет совместной жизни коту под хвост. Да, не подарок он был, конечно. Толку-то от него собственного не было никакого, разве что дочь. Хотя и дочь вся в отца пошла, такая же без толч неблагодарная. Именно так она рассуждала по пути на работу. Да, не смогла дома сидеть, устроилась поваром в благотворительный фонд. Дело нужное и благое. Город Киреловск был совсем маленький. Не город, а скорее городок. Но для жизни было всё необходимое. Доступная электричка как связь с внешним миром, рынок, где можно было прикупить в одном месте что угодно от трусов до картошки. Работал он, правда, до 2 часов, но кому нужно, те успевали. Был их гипермаркет, как теперь модно везде, свой кинотеатр и храм, сохранившиеся с тех времён, когда города ещё не было никакого, а Кирилловск был обычной деревней. В храм мало кто ходил из города. Местный батюшка знал всех прихожан в лицо и по именам. В будние дни на службе вообще почти никого не было, а по церковным праздникам народ подтягивался и съезжался даже из окрестных деревень. Сегодня было прощёное воскресенье, последний день масленицы, крайний день перед великим постом. Всё утро съезжались в храм прихожане, здоровались на пороге, просили друг у друга прощения. Михалыч выбрался с очередной облюбованной дачи пораньше. Ишь ты, день какой тёплый, уж к весне идёт. Скоро все эти дачники, удачники понаедут, и негде опять ночевать будет, раздумывал он по дороге к городу. Ему было всего-то за 50, хотя при таком образе жизни выглядел он намного старше. Знаю, что сегодня церковный праздник, Шулон, цели направлена к храму. Там будет много народу, глядишь и милостыню собрать удастся. Да ещё и Масленицы последний день. Схожу потом к благотворителям на Каланчёвскую, вдруг блинами накормят, а то и борща нальют. Хотя у них там повариха новая, так что навара в борще не жди, зверь баба, рассуждал он при храмовые. Ити по дороге в ботинках больше на три размера, чем нужно, было сложно. Да ещё и правая нога разболелась. Не пойми, что с ней: то ли нарыв, то ли застудил где-то. Так и шёл, размышляя про свою проблемную жизнь и приволакивая свою проблемную ногу. Зинаид Петровна с утра любила выпить кофейку с булочкой. Булочки заранее пекла сама. С вечера ставила опару, утром делала тесто. Вставала она в 5, привыкла так на работе. К 8:00 утра были уже и булочки, и кофе. Тут и дочка Лентяйко выходила умываться. На работу она шла к 11:00. Рано вставать для неё было пыткой с детства. Нашла себе занятый с удобным графиком. Почему ты всегда валяешься до 8:00? Всю жизнь тебе толдычу, вставай раньше. Мам, ну сколько можно делать замечания? Мне уже 30 лет. Ты думаешь, я не знаю, когда вставать? И вообще, сегодня прощённое воскресенье. Вон куда ни зайди в соцсетях, все друг друга прощают. Давай и мы попросим прощения. Прости меня, мама. Зинаида Петровна глянула на дочь. Бог простил, и я прощу. Ты хоть знаешь, как отвечать нужно правильно? Тоже мне, верущая нашлась. Дочка хотела было мать обнять, но после последних слов остановилась. Словно наткнувшись на препятствие, развернулась и пошла умываться. Зинана налила себе кофе, который недавно купила в интернет-магазине по совету одной блогерши. Кофе оказался на удивление хорошим, ароматным и в меру крепким. Положила булочку, восхитительно пахнущую корицей и утром. Поставила перед собой планшет и стала листать ленту в Телеграме, просматривать, что нового на Ютубе. После ухода мужа она была в шоке, не в печали, а именно в шоке от того, как он в которого столько вкладывалось, посмела её бросить, не оценив всех её усилий. Получается, что зря столько времени на него неблагодарного убила. На этом фоне дочки, которые Зинаида Петровна и так всю жизнь пилила своими советами, стал доставаться за двоих за неё и за отца-предателя. Профессию себе дочка выбрала дурацкую мастер маникюра. Вот придумала, тёткам ногти красить. Да ещё и врёт, что к ней в очередь записываются Видите ли, она там какой-то дизайн на этих самых ногтях им рисует. А все из-за этой дурацкой художественной школы, куда дочь ходила без спросу. Говорила же ей мать, иди в медицинский. А она на маникюршу выучилась. Эстетка. А куртку себе какую купила? Матрас розовый, огромного размера. Похоже в нем на розовую тучу. Жуть какая-то. Пока Зина про себя чехвостила дочь, и кофе закончился. Люлей ещё и включила новое видео от любимой блогерши, той, что кофе посоветовала. Женщина на экране была у себя в доме, на красивой кухне и рассказывала с экрана, как эффективнее помыть кухонные шкафчики. Её голос лился ручейком, она улыбалась и с чрезмерным энтузиазмом делилась радостью от открытия нового средства и быстро очищенных шкафчиков. Фу. Какая же она противная сегодня, пробормотала Зина и стала писать комментарий. Вы мне, конечно, очень нравитесь, подписаны на вас давно, но вот ваш голос нужно изменить. Очень противный. Такой виск и писк. То ли дело три года назад. Вы изменились. Сделайте что-нибудь, а то я отпишусь. С прощенным воскресеньем вас. Начиркала под открытым видео Зинаида Петровна. Собралась. Убрала булочки в шкаф, не дай бог, этот толстух их найдет. Худеть нужно на девке, а то никак замуж не выйдет. Зина накинула новенький ярко-красный пуховик, подкрасила в тон губы и пошла на работу. Вера вышла из ванной, как только услышала, что за мать разохлопнула дверь. Ушла, слава богу, хоть скандала не случилось сегодня. Она любила мать, но жить с ней было не вмоготу. Зинаида отваживала своим характером всех дочкиных женихов и подруг. Постоянно была всем недовольна, высказывала людям свое мнение об их внешности, давала неуместные советы, ворчала весь день. «Нужно что-то делать, съезжать нужно, как отец», — все чаще думала Вера. Она накинула свое любимое пальто-матрас ярко-розового цвета, села в машину и поехала на работу. Там ее ждала невеста для свадебного маникюра. Вера была лучшим мастером в области, и сделать маникюр у нее считалось к удаче. Благотворительный фонд помогал бездомным, особенно в зимний период. Директор фонда находил таких людей, разговаривал, выяснял, что произошло в их жизни, есть ли родственники, устраивал на работу, помогал восстановить документы. В его видение входил не только Кирилловск, но и окрестные сёла, деревни и СНТ. По выходным фонд устраивал благотворительные обеды для малоимущих. Для этого они наняли повариху Зинаиду Петровну. Волонтеры помогали разливать, раздавали, следили, чтобы всем досталось. Директор фонда собирал пожертвования с крупных предприятий области и на эти средства кормил и пристраивал людей. Михалыч пришел к храму и встал у ворот на входе. Калитка узкая, и пройти мимо него, не заметив, было невозможно. На улице плюс три, начинался снег, да еще пронизывающий ветер, руки совсем озябли. Привалившись к ограде, он закрыл глаза. мимо по шоссе пролетали воскресные автомобили, обдавая его брызгами раскисшего снега. Михалыч опоздал, служба уже шла. Теперь нужно было ждать, пока народ пойдёт из храма обратно. Он и не заметил, как от холода задрёмал. Проснулся от грубого толчка. Больная нога затекла и от удара резко заныла. Ты что тут развалился? Совсем обнаглели уже, и в храм не войдёшь, лежать и воняешь при входе. Какая-то женщина в ярко-красном пуховике стояла над ним и кричала, чтобы он убирался и не мешал верующим людям заходить в храм. «Прости меня, если обидел, чем?» пробормотал он. «Ишь, наглый какой, еще и прощения просит! Не получишь ничего, иди, иди отсюда!» Сотворив доброе дело про очистки дороги в храм, Зинаида Петровна перекрестилась, пробормотала слова молитвы, зашла в храм, поставила свечи, попросила прощения у тех, кого встретилась, знала, вышла, И побежала на работу кормить людей. Вера сидела за рулём. Дорогу заметало снегом, видимость ноль. Она то и дело отвлекалась на телефон, читая новости в Телеграме и стараясь отвлечься от утренних разговоров с матерью. Вроде каждый день одно и то же, а привыкнуть не можешь. Ну, за что мать её так не любит? Не видит и не понимает. Подступившие слёзы окончательно снизили видимость дороги. Вдруг боковым зрением она заметила собаку, перебегавшую дорогу, и, резко затормозив, увидела, что у входа в храм лежит человек. Михалыч сел на землю и стал разминать затекшую ногу, встать на которую не получалось. Снег усилился, лез в глаза, колол лицо, руки закоченели и не слушались. Обернулся, услышав звук остановившейся машины. Сквозь метель к нему приближалось огромное розовое облако. «Что у вас случилось? Давайте помогу!» Воз взхравот снежинок голос прозвучал как ангельский. Михалыч не поверил своим ушам. Девушка присела на корточки и стала помогать ему встать. Ой, как вы замёрзли, пойдёмте, я вас подвезу. Благодарствую, розовый ангел. Михалыч улыбнулся и стал растирать затёкшую ногу ещё интенсивнее, устраиваясь поудобнее, желая отправить нежданную помощницу в освоение. Служба заканчивалась, сейчас должен был пойти на род. Вера оценила обстановку. Ситуация была достаточно абсурдной и несвойственной для нее. С одной стороны, она понимала, что мужчина тут, скорее всего, по делу. Не просто так же он на входе в храм в праздничный день оказался. В другой раз она бы ушла. Но сегодня что-то такое в ней схолыхнулось. Она включила заботушку, так ее отец говорил, когда дочь начинала хлопотать вокруг него. Отвертеться было невозможно. И столько любви и сопереживания было в ее причитаниях, что Михалыч сдался. Знаете, моя мам работает поваром на Каланчёвке. У них сегодня обед благотворительный. Я вас туда отвезу, а потом с их директором поговорю, что-нибудь придумаем. Зинаида Петровна открыла кухню, стала разводить тесто на блины и поставила варить бульон. Поздно, конечно, пришла, но ничего. Сейчас девчонки-волонтёры подойдут и помогут на печь. Она вообще не понимала, что это за деятельность такая кормить бомжи и нищих, а социальных элементов Вот вон пенсионеры недоедают, а они бомжей кормят. А директор фонда, в который она устроилась по объявлению, Сергей Николаевич, был и вовсе каким-то малахольным. Носился со всеми этими отбросами общества, как с детьми. Ей-то что, она отработала и ушла, да еще и продуктов домой прихватила. А он? Что он в них находит? В чем его выгода? Лучше бы жену себе нашел. 30 лет мужику, а он все один шастает. Надолго раздумывать над этим она не могла, да и не видела смысла. Когда тесто уже было сделано, а бульон почти сварился, дверь в пищеблок открылась, и на пороге показалась ее дочь. «Вот еще принесла нелегкое, этой ты чего тут нужно? Опять не на работе», — подумала Зина, вытерла руки о фартук и пошла к Вере навстречу. «Мама, я тут мужчину привезла, накорми его пораньше, пожалуйста, он совсем замерз». За спиной дочери Зинаина Петровна увидела того бомжа, которого оттолкнула у церкви. «Ты с ума сошла? Зачем ты его подобрала? Да еще приволокла сюда! Точно такая же малахольная, как отец! Что я с ним тут делать буду?» «Мам, ну как ты можешь? Это же человек, и он замерз. Ты ж в крам ходишь, Богу молишься. Прощение сегодня просила». «Я-то Богу молюсь, а ты всякую шваль подбираешь». В этот момент приехал Сергей Николаевич. Увидев эту сцену, он отвел Михалычу в сторону и усадил возле обогревателя. На кухне рядом с новой поварихой крутилась девушка. Набила огромную тарелку бульона, отмерила толстую стопку блинов, выдрузила это все на поднос и балансируя, как канатоходец, боясь подскользнуться, потащила замерзшему мужчине. «Не-е-е, ну точно, розовый ангел! Спасибо, дочка!» — изумленно произнес тот. Ангел обернулся к Сергею, в милое лицо зарилась счастливая улыбка. Какой вы молодец, что фонд придумали. Я раньше не понимала, а вы столько для людей делаете. Зинаида, облокатившись грудью на откидной столик у окна выдычи, наблюдала, как дочь кормит бомжа. С каким удовольствием тот ест. Поглядывала она на Сергея, не сводящего глаз с веры. И такая благодать была во всём этом, что у неё в душе невольно родилось желание написать мужу: "Попрошу прощения в такой день. Да и с Верой нужно поговорить. Зря я с ней так, хорошая у меня дочь, человечная", подумала она, захлопнула дверцу окна выдачи и принялась снова печь блины. Наступил вечер прощёного воскресенья. Храм закрылся до утра. Зинаида Петровна сидела дома и с недоумением читала обнаруженную на столе записку, в которой дочь сообщала, что съехала от матери и больше с ней жить не будет.